Глава шестнадцатая, в которой возникают улики, звери и прочие несуразности. Прекрасная злодейка Аделаида Сима, как выяснил Митя, остановилась в метрополе. Видимо, в средствах мадам стеснения не испытывала, если выбрала один из новейших и шикарнейших отелей Москвы. Для Самарина он всегда представлялся просто одним из красивых зданий на театральном проезде с башенками и разноцветными панно. Соня же как-то мимоходом пояснила, что это типичный образец стиля модерн с майоликами работы Врубеля, и, кстати, построены по задумке Савы Мамонтова, с историей семьи которого Митя удалось познакомиться в прошлом году. Керамические панно со сказочными сюжетами и вправду были хороши. Может, сыщик бы даже остановился, чтобы рассмотреть их подробнее, но в этот момент из дверей Метрополя выпорхнула знакомая фигура, на этот раз в темно-зеленом и с неизменной вуалеткой на лице. Митя был слишком далеко, чтобы вглядываться внимательно, но спешивший за дамой слуга азиат не оставил сомнений в том, что под полупрозрачной драпировкой скрывалась именно прекрасная злодейка. Перед мадам спиной вперед бежал швейцар в бордовые ливреи, умудряясь одновременно не запинаться и отвешивать поклоны. Азиат крикнул ему что-то и выставил обе руки ладонями вперед. Швейцар согнулся в последнем, самом низком поклоне и остановился. Мадам же спешила к ожидавшему неподалеку закрытому ландо Митя прикинул расстояние. Не успеет. «Мадам Сима!» Она не обернулась и не остановилась, но слуга услышал окрик и шепнул своей хозяйке. Она коротко кивнула и не сбавила темпа. «Черт, едет же!» Самарина рванул вперед, крича на бегу. «Мадам, Сима, подождите!» Не успел. Мадам, разумеется, его слышала, но не обратила внимания. Дверца ландо хлопнула, слуга стремительным броском вспрыгнул на место рядом с кучером, и экипаж бодро отъехал, чуть не обдав подбегающего Митю сочной апрельской грязью. Напоследок под ноги Самарину спланировал черный шелковый платок, украшенный кружевами и золотой вышивкой. Сыщик аккуратно поднял платок и уловил уже знакомый манящий аромат восточных пряностей. Но надо же, какая оказия! оклекать свободного извозчика и догонять беглянку Митя не стал. Никуда она не денется, и нечаянно потерянную вещицу наверняка захочет вернуть. «Эх, юноша, не горюйте вы так! Эта мадама все равно не вашего поля ягода Дмитрий обернулся, пожилой швейцар, тот самый, который бежал перед Аделаидой. Видимо, принял сыщика за воздыхателя. «Подыграть, что ли?» Митя прижал платок к груди, как бесценные сокровище и сделал страдальческое лицо. «Почему? У нее кто-то есть, да?» Швейцар усмехнулся. «Вы, можете и пригод собой, но деньги вам карман не тянут. Я же вижу. Нет, тут одной наружности мало будет. а Дама с притязаниями, понимаете? Ей вон князья да графья подарки шлют». «Я букет гвоздик посылал с запиской», — пробормотал Митя, надеясь, что это признание выглядит достаточно жалким. «Фи! Нужны ей твои гвоздики!» Швейцар мгновенно перешел на «ты», и в голосе его перемешали сочувствие и пренебрежение. «Розы! Орхидеи корзинами! Шоколад коробками! Бриллианты!» «Бриллианты!» — тоскливо протянул Самарин. Так что не пытайся даже без денег-то. Экипаж ей знаешь, кто прислал? Градоначальник. Сам Русланов? Он, батюшка, сеанс будет проводить этого, как его, спуритизма. Спиритизма? Подсказал Митя. А может, и его. Кто там разберет, что сейчас у богатеев в моде? Значит, без шансов, если уж сам градоначальник... «Граф Кабахидзе старше шубу прислал с саболинами хвостами», — наставительно произнес швейцар, — «а ты, гвоздики!» «А можете хотя бы ее окна показать?» — умоляюще попросил Митя. «Я просто на улице постою, вдруг она выглянет, когда вернется». «Эх!» — швейцар смирил сыщика жалостливым взглядом. «Вон, смотри, третий этаж посередке, где балкон идет. Номер «Люкс». Середину третьего этажа опоясывали кружевные чугунные перила, а большие полукруглые окна были занавешаны плотными зелеными портьерами. Митя уставился на фасад метрополя и томительно вздохнул. Швейцар же сценил вздох по-своему. «Даже не пытайся по ограде залезать, у ней слуга обдит днем и ночью. Обезьяна, не иначе. Мелкий, шустый, что клоп, глаза узкие, сам вверткий. Желтый черт, одним словом». «Да я не думал даже». «Вот и не думай», — отрезал швейцар. «Попроще себе кого найди. Вон горничная, у нас есть хорошие барышни». «Да, спасибо вам», — поблагодарил Митти и вытащил из кармана руку с зажатой монетой. «Оставь», — снисходительно отвел его руку швейцар. «У нас публика щедрая. Это от мадам Симы копейки не дождешься, а иные...» «Ваше сиество, прошу, прошу, великодушно, так таксомотор подан». Швейцар мгновенно переключился с Митин на важного господина, выходящего из дверей. Верно говорят, прислуга — находка для шпиона, особенно при правильной тактике. Пусть Аделаиду Самарин сегодня упустил, зато узнал кое-что важное. Любит деньги и подарки, но сама прижимиста. Вращается в высоких кругах и имеет много поклонников, а также одного очень ловкого слугу. Представить себе изящную мадам, залезающую в окно бабушкиного особняка, Митя мог с трудом, а вот верткого азиата над этим стоит подумать. Шелковый платок Митя сунул во внутренний карман и совершенно про него забыл. «Ага, водосвинка», — заявила Соня, внимательно рассмотрев меланхоличное животное и прочитав табличку на латыни. Как рассмеялся Митя. «Если не точно переводить...» «Хидрохэрус то получится водосвинка». «Свинья как-то грубовато. Она же довольно милая, да?» «Ну, похоже на гигантского бобра, пожалуй. Хотя капибара тоже хорошее слово. Мне нравится. Представляешь, сколько недель эта свинка сюда ехала из Южной Америки, а такая спокойная, как будто всю жизнь тут жила». Водосвинка неторопливо жевала кукурузный початок, не обращая внимания на посетителей из за осаду. Вид у нее был мечтательный и умиротворенный, челюсти медленно шевелились, уши слегка подрагивали. «Кого-то она мне напоминает», — задумалась Соня. «Точно, Семена Осиповича. Мне всегда казалось, что Горбунов больше похож на моржа», — возразил Митя. «Усы эти, флегматичность. Надо дойти до моржа и сравнить. Пойдем». Соня подхватила сыщика под руку и повела к павильону с ластоногими. Самарин в зоосаде оказался впервые. Как-то так вышло, что за годы жизнью в Москве не нашлось повода сюда наведаться. А Соня здесь была десятки раз, так что с ходу взяла инициативу на себя. «Направо будут медведи и экзотические животные, налево птицы и рептилии, мы потом к ним пойдем. А здесь продают сахарную вату и лимонад». Митя понял намек и, расставшись с десятью копейками, вручил Соне пышное розовое облако, от которого она великодушно позволила отщипывать маленькие кусочки. Апрельское солнце золотило Сонины волосы, и сама она выглядела так свежо, по-весеннему, в голубом пальто, что Митя невольно залюбовался. Как хорошо она придумала все-таки выбраться сюда в выходный день, когда можно просто гулять, рассматривать животных, есть сладости и болтать о всякой ерунде. Животные сыщика, если честно, интересовали мало. В деревне, где он вырос, отношение к домашней скотине было сугубо прагматичным. Живешь при хозяйстве, приноси пользу мясом, молоком, перьями, яйцами, либо службой на пашне или охране двора. Деревенских кошек, например, держать в доме, а тем более кормить было не принято. Считалось, что кошка добывает пропитание сама, ловя мышей по амбарам. К диким животным отношение было столь же рациональным. Охотились на них не ради забавы, а для дела. Ради ценного меха или хорошего мяса всю дичину, как правило, тут же скупали торговцы и увозили в город. Но волков и лис иногда постреливали для острастки, если те начинали смелеть и делать набеги на скот. В большом же городе ситуация совсем иная. Митя за годы службы в Москве побывал во множестве домов, и какой только живности не насмотрелся. Канарейки и волнистые попугайчики, морские свинки и обезьяны, рыбки и черепахи. В одном особняке ему как-то встретилась гигантская ящерица, а в другом — ручная пума. И это не считая многочисленных кошек, а также собак, которых порой язык не поворачивался назвать собакой. Но разве можно считать псом тявкающей недоразумение на спитечных ножках которая дрожит от самого факта своего существования. Впрочем, с городским пристрастием заводить животных ради удовольствия Митя уже примирился. Взять того же сотрудника отдела, сержанта Карася. Он, конечно, свое содержание отрабатывает в полной мере, но в последнее время что-то разглянился, а иногда, откровенно говоря, и вовсе манкирует обязанностями. И кто бы ругал его за это? Нет же. Придет, шерстяной боднет руку и начинает тарахтеть, как небольшая сенокосилка и как-то хорошо на душе от этого становится. Все-таки есть от питомцев польза. Вон даже Лазарь в себе нежить завел и, кажется, искренне привязался к ней. О вкусах не спорят. Но странные они все-таки, одаренные. А тут в зоопарке столько интересных животных, которых Митя никогда бы в жизни не встретил. Жирафы, слоны, крокодилы. Интересно, конечно, но как-то жалко их, что ли. Сидишь всю жизнь за решеткой, как арестант. С другой стороны, кормят хорошо, заботятся, развлекают. Чем не жизнь, но ведь на воле всегда лучше. О чем задумался, — прервала его мысли Соня. Как ты считаешь, им здесь хорошо, этим зверям? Наверное, неплохо. Может, немного тесно. Но для них сейчас строят большие варьеры. В моем детстве тут было совсем по-другому, правда-правда. Я думаю, может, им бы лучше жилось на свободе по-разному. Соня рассеянно заправила локон за ухо. Вот, например, белый медведь Диксон. Его мама погибла, а медвежонка нашли полярники и передали в зоосад. Один в Арктике, он бы умер, а теперь его и подавно нельзя выпускать на волю, он даже не знает, как охотиться. Ты, наверное, права. Что-то меня на невеселые мысли потянуло, а день такой хороший. Съешь сахарной ваты, от нее всегда поднимается настроение. И вообще, пойдем к птицам. Если искать знакомых, то точно там. Вольеры с пернатами и вправду оказались самыми большими и шумными. «Вот, смотри, а вылет вылитый лев Вишневский». Соня незаметно указала на худую и длинную птицу в черно-белом оперении и с красноватыми кругами вокруг глаз. «Кто это?» «Птица-секретарь». «Подходит», — согласился Митя. «Только у Вишневского прическа всегда в порядке, из нее перья не торчат». «Ты на выражение лица посмотри». Взгляд у секретаря был отрешенный и слегка снисходительный, как будто шум и суета вокруг его слегка раздражали, но воспитание не позволяло вмешаться и сделать замечание. Он стоял в сторонке от всех очень прямо и заложив крылья за спину. «И правда похож», — согласился Митя. «О, я нашел отца Элариона. Вон он, на ветке. Орел-могильник. Это опасный хищник. Вот-вот, и мне так кажется. Не так он прост. А вон, кстати, и его дочка. Где?» «Ну, вон же, в траве. Я не вижу. Присмотрись внимательнее. Это карастель «Очень любит сливаться с местностью. У нас вокруг деревни их много водилось. Эта самая незаметная птичка предпочитает прятаться в зарослях. Я бы и не подумала, что это птичка похожа на кусок коры. Очень скромная и боязливая. А вот, кстати, и Магислав Юрьевич. Познакомься. Кто?» «Наш преподаватель по риторике. Я же тебе рассказывала». Митя сразу вспомнил Сонину историю про поздний визит в лавку в проточном переулке. Рассказала она ее со смехом, как анекдот, потому сыщик не придал особого значения, хоть и поволновался. И пожурил ее немного. Просто из Сониного рассказа преподаватель почему-то представился мити степенным пожилым мужчиной с бакенбардами или с усами. А теперь перед ним, важно выпячивая грудь, прошагал обладатель ярко-голубого оперения и роскошного хохолка пушистых перьев на голове. «Венциносный голубь, он же господин Озеров. Этот ваш преподаватель тот еще позер, да?» «Ужасный!» — скорчила гримасу Соня. «Такой самолюбивый зазнайка и над моими работами всегда иронизирует. А Лизе он нравится. Она говорит, что он красавчик. А мне он что-то совсем не нравится, хотя я с ним не знаком», — задумчиво проводил голуби взглядом сыщик. В следующем вольере Митя внезапно обнаружил Клару Аркадьевну. Хозяйка похоронного дома в образе кабанихи лежала в большой луже, шумно пуская ноздрями пузыри и похрюкивая. Вокруг нее из грязи торчали ушастые головы шести отпрысков. «Природа бывает очень иронично», — заметил сыщик. не «Неудивлен, что рядом нет Петра Алексеевича. Он ведь совсем другой породы, типичный бассет-хаунд». «Точно», — вспомнила Соня. «Фамилия Хаут, так? Я его встретила в той же канцелярской лавке. Он там в письмах копался». «Ну, писать письма — не преступление. И живет он, кстати, неподалеку». Вольер с ластоногими они все-таки навестили и сошлись во мнении, что обличье маржа подходит Горбунову больше. Полина Нечаева в образе бесстрашного медоеда тоже не вызвала у обоих возражений – Насчет младшего сотрудника Мишки Афремова возник небольшой спор. Соня полагала, что его стоит отнести к семейству мартышковых. Митя же склонялся к мелким грызунам, например, к сурикатам. Анну Петровну Загорскую Соня записала в рот газелей, а Лазаря Зубатова Митя однозначно определил к шакалам. Аделаида Сима была удостоена звания черной пантеры. Немного утомившись от впечатлений, они нашли уютный уголок возле пруда с лебедями и утками, где на берегу стояли качели. Митя уселся на широкую скамью, Соня села рядом и положила ему голову на плечо. Скамья тихо покачивалась, утки изредка крякали, Сонины волосы приятно щекотали Митину шею. День был поистине замечательный. «Я вот что подумала. Мы с тобой, кажется, нашли в зоосаде всех родственников и знакомых, но забыли про себя. А я на кого похожа?» Митя немного напрягся. Одна из самых коварных вещей в жизни — совершенно безобидный вопрос от барышни. Еще в университете, пытаясь встречаться с девушками, Митя несколько раз попадал на эту хитрость. «Мне идет это платье? Тебе не кажется, что эта шляпка меня полнит? Эта киноактриса красивее, чем я?» Неправильный ответ неизбежно ведет к фиаско. «Проверено». Но Соня же другая. Она ему и приглянулась, потому что казалась непохожей на иных барышень. Неужели и здесь ждет тот же подвох? Митя отбросил сомнения и ответил, как думал, без недомолвок. «Ты, Белочка, рыжая, умная, шустрая и любопытная». И по реакции понял, что угадал. Соня потерла щекой его плечо и ответила «Хорошо». «Мне нравится. А ты тогда...» М -м -м -м. «Недавно Глеб назвал меня шотландским сеттером». «Почему именно шотландским? Он тоже брюнет». «Может быть. Не знаю, я пока не решила. Глеб, кстати, похож на пуделя. Возможно. Но я ему об этом не скажу». Скамейка продолжала тихо качаться, и Митя был счастлив от того, что в этот уголок не забрели посетители, и можно было наслаждаться тишиной и компанией любимой девушки, в которой нет ни капли коварства». Соня на его плече покрутила головой, несколько раз коротко вдохнула и еще раз пошевелилась. «Тебе неудобно?» «Не хочу показаться мнительной, но от тебя пахнет женскими духами». «Что?» «Я знаю твой одеколон, но это другой аромат». «Нет, это невозможно, хотя...» «Погоди, я совсем про это забыл». Митя залез во внутренний карман и достал оттуда надушенный черный платок. Соня отстранилась и обиженно нахмурилась. «Это шутка, да?» «Женский платок в твоем кармане? Да я нарочно его подобрал. Это мадам Симы, я за ней следил, а она случайно выронила, и я поднял. Случайно. Соня, ну зачем мне врать? Она прекрасная злодейка. Может, она специально его подбросила?» «Не исключаю, Соня, послушай, ты единственная и неповторимая. А она вызывает подозрения. Вот и все. Она может разбрасываться платками или чулками направо и налево. Это ничего не изменит. Это разные вещи». Соня вздохнула и положила голову обратно сыщику на плечо. «Просто мне показалось. Вот и все. Тебе показалось. Правда. Между прочим, княгиня Фальцфейн ее тоже ищет. Эту мадам Симу. Зачем? Она же известная спиритуалистка. А это сейчас очень модно. Мадам Ангелина обожает все модное. Она непременно хочет ее заполучить для проведения спиритического сеанса. И, думаю, в скорости получит». Мне княгиня, кстати, напоминает бультерьера. Милая внешность, такая приятная блондинка, но хватка смертельная. Если прикусит, уже не отпустит. Она тебе очень нужна, эта мадам Сима? Нужна. Я не могу пока нащупать мотив убийства. Мне кажется, дело не в банальной краже. Чтобы понять, кем была Зубатова, лучше всего расспросить ее родню. Может, они и не были очень близки, но, по крайней мере, могут навести на какую-то зацепку. Хорошо. Я подумаю, что можно сделать. «Ты ж моя шпионка!» Митя поцеловал Соню в макушку и прикрыл глаза, а еще переложил проклятый платок от греха подальше в карман штанов. Подвох может подстерегать в любой момент. Иногда для этого даже не требуется услышать безобидный вопрос, достаточно вовремя не сдать улику.